Глава шестая. Веселый барак. Это место больше напоминало солдатскую казарму, чем тюремный барак. Двухъярусные металлические кровати выстроенные в три ряда. По центру стол, окруженный скамейками, на которых сидели четверо мужиков в серых майках и мешковатых штанах. Они увлеченно играли в карты, подзадоривая друг друга отборными ругательствами. Помимо игроков в бараке было еще человек десять. Кто-то лежал на нарах, дремал или просто пялился в потолок. Кто-то разгуливал по помещению, заложив руки за спину, пытаясь сосредоточиться на своих мыслях. Двойка таржан сидели на корточках над дванючей дыркой в полу в дальнем углу барака. Появление новеньких заставило прерваться игроков. Один из них, маленький щупленький мужик с рыжей бородой и мутными глазами, скатился с камни и кинулся к ним навстречу. «Это откуда таких красавцев в наши края занесло?» Захлопал он в ладоши. «Свежее мясцо! Свежее жертва подземным богам! Какая прелесть!» Рожебороды пробежался вдоль ряда застывших новичков. Он пытался заглянуть каждому в глаза, для этого привставал на цыпочках. Выглядело это нелепо и смешно, но Илья почувствовал приступ годливости. «Было в этом человеке что-то такое», От чего хотелось срочно вымыть руки, после чего продезинфицировать их спиртом. Глотное место. Порядок, дуракол. Можно размещать. Слышь, уймись, кузнечек. Послышался тяжелый хриплый голос. Давыдов посмотрел на его обладателя. Это был полный каринатый мужчина средних лет с косматой бородой, маленькими, глубоко посаженными глазами, пухлыми щеками. И чуть приплюснутым носом. В руках он держал игральные кости, которые то и дело подбрасывал и тут же ловил. Ни одна из костяшек ни разу не коснулась стола. Сядь, кузнечек, не мельтеши. А вы, господа хорошие, располагайтесь как удобно. Тут до вас бригада Ювера жила. Так ни одного не осталось в живых. В шахте обвал произошел. Там их всех под камнями и похоронило. Так что вы теперь за них. произнес тот, кого кузнечик назвал дыроколом. «Я староста барака, так что по всем вопросам ко мне». Давыдов устал. Дорога изрядно его вымотала. Несмотря на то, что большую часть пути он провалялся в искусственном сне в вонючей ванне, чувствовал он себя разбитым. Илья выбрал место возле дальней стены, подальше от дырки в полу и от царской резиденции староста барака. Этот дырокол не внушал ему доверия. и пока он не освоился в новых для себя условиях, лучше держаться от всего подальше. Позиция наблюдателя в его случае – идеальное решение. Фома Бродник не оставил Давыдова и занял верхнее место на нарах. Гривер Дыкарик, чернокожий здоровяк, расположился по соседству. Его бугрящиеся под казарменным балахоном мышцы впечатляли. Никогда не скажешь, что они принадлежат графу, скорее лесорубу или мяснику. Он опустился на нижнюю полку, в то время как наверх забрался коррентьеры Уха. Илья опустился на нары. Ему было не по себе. Стоило представить, что некоторое время назад это место занимал другой человек со своими мечтами и мыслями, чувствами и чаяниями, а теперь он валяется где-то в штольнях, раздавленный камнями и гниет. Теперь же Давыдов заступил в строй. И быть может, его ждет та же судьба. По крайней мере, надежд на спасение не было. Если верить Карену, они были обречены остаток дней провести на Катарге, а оснований не верить ему у Ильи не было. Илья, ты чего такой смурной? Ты не кисний. Не все так страшно, как кажется. Попытался преободрить его бродник. Скоро война начнется. Неожиданно произнес Гривер Дикрик. Он даже не обернулся, произнес это таким скучным будничным голосом, словно сообщил всем о том, что голоден. Это ты о чем? Свесился сверхний полки Карен. Мой ротный мир находится на окраине королевства, в созвездии Огненной Колесницы. Я думаю, вы уже слышали о червоточинах Штельмана. Проколы в пространстве, через которые в нашу вселенную проникают иномирные объекты, сказал Карен. Да, это официальная версия. Огненная колесница наводнена нашими крепостями и базами. Огромное количество пограничных станций там базируется. Король Имран знал, что Огненная колесница угрожает спокойствию в королевстве, и поэтому постарался стянуть в проблемный сектор все доступные силы. В результате наши позиции в колеснице усилены, но заметно ослаблены другие границы. Спору нет. Червоточное опасно для нас. То, что находится за ними в другой вселенной, таит в себе смертельную опасность для нашего мира. Но доверять нашим соседям, королям Вардии и Дакордии, все-таки не стоит. Они только и ждут, когда страна ослабнет, чтобы присвоить себе наши территории. Вопрос стоит только в том, кому именно отойдет наше королевство. Пока был жив Имран, он сдерживал агрессию соседей, Ловко играл на их интересах, умело сталкивал их лбами, чтобы они не зарелись на нашей планете. Но теперь с падением Мрана и приходом к власти магистров ситуация изменилась. Вторжение – это вопрос времени, и уверен, что червоточины тоже прорвёт. А что за этими червоточинами? Не удержался от вопроса Илья. Мы туда не проникали, зато всякая дрянь к нам пролезала. Наши пограничные станции находятся в режиме постоянной боевой готовности. Стычки происходят каждый день. Так что же там? спросил Илья. Что к нам лезет? Это никто не знает. То ли корабли противника, то ли живые существа. Если корабли противника, то они построены на ином принципе. Это квазиживые биомеханизмы. Ни одного корабля нам не удалось захватить. В случае огневого столкновения корабли либо гибнут, либо самоликвидируются. Если же это живые существа, то они способны жить в условиях космоса и перемещаются согласно неизвестному нам принципу. Я вот что еще хотел спросить, начал Илья. А вам что-нибудь известно о планете под названием Земля и о стране Россия? Этот вопрос волновал Давыдова, и он с замеранием сердца ждал ответа. Говорят, земля про материй миров, но многие считают это чушью. Разве может маленькая захолустьная планета на окраине галактики быть про материю миров? Развел руками корень серое ухо. Россия, я слышал про эту планету. Там говорят вечные снега и живут суровые люди. Кажется, это где-то в районе большого кольца, но я могу ошибаться. Остальные ничего не могли добавить к скудным сведениям, рассказанным Кареном серое ухо. Первый эксцесс произошел рано утром. Их разбудили привычным уже способом – электрошоком в голову. «Короткий импульс, и ты уже на полу. Корчишься в муках. Хорошо, что не в луже блевотина или крови». Напротив худой парнишка с бледным лицом и вытянутым, словно у пришельца, черепом не смог сдержаться и, и уделал весь пол. А дуряющий внутренной запах поднялся в бараке. Это не понравилось старожилам. Тут же, словно из-под земли, появился кузнечик и закружился вокруг смутившегося парнишки. «Ты чего, Турухтень, портишь воздух? Сейчас будешь это все слизывать. Ты теперь должен нам. Мы из-за тебя вынуждены этим зловонием дышать». Возле кузнечика показался Гривер Дыкрик. Чернокожий гигант сгреб его в охапку и толкнул, словно пушечное ядро, в сторону сторожилов. Кузнечик пролетел несколько метров, сшиб с ног здоровяка с бульдожьим лицом и упал на пол. Бывалые каторжане заволновались. Такой оборот им не понравился. Кто-то поднял руку на одного из них. Да за такое, по понятиям, надо руки отрубать по самые плечи, а если не получится, то отгрызть. Из-за спин сторожилов показался сонный, со чумелами, блестящими глазами дырокол. Он закрикнул, потирая сальную робу руками, и заговорил: «Не хорошо получается, не по человечески. Мы вас приняли, обогрели, поделились всем, что имеем, а вы руки распускать. Гнилое чую я. А если в борате заводится плесень, надо ее выводить сразу и нещадно. Правильно я говорю, друзья?» Сторожила одобрительно зашумели. «Дело, — говорит дырокол, — надо научиться, Аллах, хорошим манерам! Направешь, карамачей!» Давыдов почувствовал, как воздух в бараке завибрировал от напряжения. Драки не избежать. Заступившийся за доходягу дыкрик нарушил какие-то местные законы, и теперь сторожилы не могли простить ему это. А заодно появился повод всех новичков поучить уму-разуму. Фома Бродник соскочил с верхних нар и, поводя плечами, направился к дыкрику. Он стоял справа от чернокожего здоровяка с угрозой, смотря на Дарокола и его свору. Давыдов не любил драться, но если случалось, то не отступал. Армия научила его многому, в том числе и постоять за себя. Вот и сейчас он не собирался держаться в стороне. Если его новоиспеченные друзья в опасности, то он должен встать рядом с ними. Илья подошел к Броднику. Фома обрадовался, увидев его, хлопнул одобрительно по плечу и заулыбался. «Нехорошо, люди добрые. Совсем нехорошо. Мы к вам со всей душой, а вы нас обижать? Неправильно это. Я считаю, что вы должны извиниться. Вон и кузнечик совсем обиделся. Плохо ему, что вы его вот так при всех, как пса Шелудивого, заговорил вкратчиво дырокол». Мы не можем это так спустить. Закрыть глаза, словно ничего и не было. Сегодня вы кузнечика, завтра на меня руку поднимете. Плохо это. Мужики, объясните им, а то у меня слова закончились». Дырокол устало опустился на чужие нары и замер, наблюдая за новичками. Илья почувствовал движение. Справа от него встали еще трое. Слева от дыкрика появился карен, серое ухо, И еще двое каторжан из новой партии. Намечалась серьезная стычка. Илья ожидал, что до драки не дойдет. В дело вмешается кто-то сверху. Вряд ли администрация и пекла понравится такой беспорядок. Но, как оказалось, Илья ошибался. Первыми напали старики. Это произошло быстро, но как-то буднично и серо. Вот они стоят напротив, хмурятся, сжимают зубы, двигают челюстями. А в следующую секунду они рванулись вперед. Человеческая масса смешалась, послышались глухие удары, стоны, всхлипы. Кто-то где-то истощно закричал, и тут же раздался треск ломаемой кости. На дык рико навалились сразу двое. По виду отпетые уголовники: сизые морды, узкие щелочки глаз, огромные кулаки, которые словно отбойные молотки застучали по бритому черепу и груди чернокожего великана. Но он словно и не замечал двух шавок, которые кружились вокруг него. Он щедро раздавал удары направо и налево. Вот один улетел в сторону отхожего места и плюхнулся в грязь. Второй попал в жесткий захват и остался на полу скулить со сломанной рукой. Илье пришлось не сладко. Его персоной заинтересовался двухметровый уволень с руками, похожими на наковальни. Пропустил он хоть один удар, и тут же наступит конец всему». И он так и не узнает, почему оказался в этом странном мире в чужом теле. Хорошо, что гигант оказался неповоротливым, но и удары до выдава не оказывали на него должного воздействия. Илья все руки пообтецал а его тела, но ничего не добился. Казалось, все его атаки разбиваются о гранитный утес. Гигант щебрился беззубым ртом и с неумолимостью машины надвигался на него тесняк стене. Он был уверен в своей победе. Такой перемелет в труху и не заметит. Силы его не возьмешь, с насколько не получится. Надо проявить смекалку, чтобы голыми руками завалить тысячелетний дуб, прочно вросший корнями в землю. И Илья решил изменить тактику. Он аккуратно двигался вокруг гиганта, отслеживая боковым зрением ситуацию в бараке. В атаку не лез, но и под удар не подставлялся. Идеальное сочетание для выжидающей позиции. «Долго так не протанцуешь, но для того, чтобы собраться с мыслями, лучше и не придумаешь». Тем временем драка в бараке только разворачивалась. Сторожилы разошлись не на шутку. Они взялись даже за тех, кто решил держаться в стороне. Сдергивали их снар, катали по полу, месили ногами и руками, так что мало на ком можно было найти хоть один клочок непокалеченной кожи. Они напрочь забыли слова карена «Серое ухо», произнесенные им в столичной тюрьме о том, что вместе они сила, которую никто не сможет сломить, раскалывшиеся, державшиеся поодиночке, они были обречены. И сторожило чувствовали эту слабость, они словно одичавшие, а голодавшие волки шли на запах свежей крови. Держались только те, кто встали плечом к плечу рядом с графом Кривером Дыкриком, те, кто поддержал чернокожего великана. оказались на коне. Они дрались отчаянно, прикрывая друг друга, и старики скалили зубы, кричали матом, но на рожон не лезли. Они били хлуднокровно, жестко и сильно. Их было всего восемь человек, но они стоили целой армии. Илья оценил это и тут же понял, что он должен держаться рядом. Если он будет с ними, то сможет выжить в подземельях и выбраться на свет. В восьмерке все были новые лица, за исключением Бродника, Карена, Дыкряка и бывшего королевского банкира Лифориста. Он дрался отчаянно, словно всю жизнь только это и делал. Противнику Давыдова надоело толкать навозе стенки, бессмысленное месило его кулаками воздуха. Он рванул вперед и попытался ухватить Илью. Цель заключить стальные объятия, сжать так. что ребра превратятся в кашу, раздавить и уничтожить. Давыдов легко увернулся от смертельного захвата, оказался за спиной здоровяка, запрыгнул ему на спину и зацепил шею в двойной Нельсон. Этот прием ему когда-то в детстве показал дядя, но сколько он его не пытался применить в реальной драке, получалось плохо. Он все время боялся сломать шею противнику, но только не сейчас. Илья давил на основание черепа здоровяка, вжимая голову в грудь. Здоровяк затрепыхался, пытаясь избавиться от паразита, присосавшегося к его телу. Он молотил руками, пробуя дотянуться за спину, но не получалось. Илья сжался, словно пытался слиться с врагом. Удары попадали по нему, но теряли в полете всю силу. Здоровяк решил поменять тактику, развернулся и... Изо всех сил ударился спиной о стену. В глазах Уилья по темнело, в грудной клетке что-то хрустнуло, но он не ослабил давления. Сдровьяк ударил еще раз и еще, но каждый удар был все слабее и слабее. Сила потекали с дровьяка, а Уилья все давил его голову вниз, и вот раздался жуткий хруст. Сдровьяк отмяк, словно все его кости разом превратились в желе, и упал на бетонный пол бездыханным. Он убил его. Убил первого в своей жизни человека. И пускай это был честный поединок, но это ничего не меняло. Он отнял чужую жизнь, взял на себя право забрать невозвратимое. И, как ни странно, он ничего при этом не испытал. Может, это равнодушие осталось у него от Имрана, который кровь лил, словно воду. Или ему еще предстоит пережить эту смерть по полной программе, но потом. когда все закончится. Словно цепной пес, скатившийся с поверженной жертвы, он осмотрелся, оценивая ситуацию. Пока Илья боролся со здоровяком, власть в бараке поменялась. Старики чувствовали себя уверенными, царями положения, и эта уверенность их погубила. Поднявшие бунт новички сумели сбиться в стаю и задавили сторожилов числом. Свежая кровь смогла прорвать плотину. И вот уже старики жались к стенам, опасиво поглядывая на выступавших вперед молодых каторжан. Только Дырокол остался сидеть на нарах, зло поглядывая на тех, кто осмелился покуситься на его власть. Давыдов поднялся на ноги и приблизился к броднику. Фома стряхивал с рук кровь. Костяшки пальцев были разбиты, под глазом красовался наливавшийся синяк, но он был чертовски доволен. Ша, люди! Раздался резкий окрик. Это подал голос Дырокол. И тут же драка в бараке прекратилась. Сторожила отступили. Новички застыли, боясь разрушить хрупкое неожиданное перемирие. «Нельзя же так! Что это за дикость такая? Мы все тут люди, а не скоты. Зачем нам грызться? Кто тут у вас будет за старшего? Будем за жизнь договариваться», — предложил Дырокол. Никто не советовался, даже слов не нужно было. Каторжане из Новой партии вытолкнули вперед графа Гривера Дыкрика. Вот наш староста! Послышались со всех сторон голоса. Чернокожий гигант шагнул вперед и замер в угрожающей позе. О чем говорить будем? Но договориться ни о чем не удалось. Барак накрыл его волной боли. Те, кто только что бились друг с другом, оказались вместе на полу, не в силах унять разрывающее череп электричество. Это надзиратели пекло, решили напомнить, кто в доме хозяин. Прекратить беспорядки, построиться в колонну подвое для работы. Послышался змеиный голос в голове. Превозмогая боль, Илья поднялся с пола. Старостам барака по окончании работ проследовать к старейшинам. Прозвучал новый приказ. Давыдов помог подняться Броднику и Карену, и они направились к дверям. Встав за серыми спинами каторжан. В этих панурах спинах было столько покорности судьбе, что оставалось удивляться, откуда они только недавно черпали силы для того, чтобы бороться за свою свободу и право на жизнь. Двери барака открылись, и строй каторжан пришел в движение.